Глава двенадцатая. Надо ли говорить, что утром я была невыспавшаяся, нервная, злая и готовая покусать любого? На победу в таком состоянии рассчитывать не стоило. Тут с трассы бы не вылететь. О чем я честно и сказал Алексину. Хотел бы я знать, чем ты всю ночь занималась. Хмуро посмотрел на меня мой навигатор. Может, откажешься? Вид у тебя краши в гроб кладут. «Не дождетесь», — огрызнулась я. «В числе первых не приду, конечно, но хоть пар выпущу». «Ну-ну», — покачал головой полутролль. «Не взорвись, смотри. Давай накладывай заклинание сохранения жизни и катись на свое место по сетке». Он ткнул пальцем в точку на экране линкера, указав, куда мне надлежало встать. Грег, его родители и мои гости... Отпрыски князя Леграсов и князя эльфов уже были на трибунах. Мы договорились, что после заезда увидимся, а пока они не стали меня отвлекать. Себастьяна я не звала. А пришел ли его величество, про то мне было неведомо. Старт. И я на какое-то время смогла забыть про все, кроме дороги, стелющейся под колеса матолета. Отрывистые команды Лекси в наушники, мои короткие ответы в микрофон. Дрожь и энергия мощной машины, которой я сейчас управляла, и бешеный всплеск адреналина в крови. Все так, как всегда бывало на гонках. Как же я это любила! Сейчас существовали только я, мотолет, навигатор и дорога. Где-то там ревели трибуны, где-то там неслась вдоль полотна дороги Руби, на одном уровне со мной, но не мешаясь под колесами. Я не видела ее. Я не видела ее но знала, что так и есть, потому что так было на всех наших предыдущих тренировках. Сознание вообще как-то расплывалось. Вроде и осознавала все, чувствовала под пальцами руль, ощущала гул мотора, четко, без промедлений выполняла приказы навигатора, и в то же время было ощущение некой реальности событий, словно я здесь и не здесь, а где не ясно. «Режим два, стоп, право», — прозвучала команда Лекси. и «Есть!» Выполнила указание навигатора и тут же увидела, почему оно прозвучало. Впереди грудой железа лежали два сцепившихся мотолета. Один пилот уже покинул полотно дороги, а вот другой... «Боги, помогите! Почему молчит Лекси?» Задать вопрос или принять собственное решение я не успела. Моя мысль, заполнившая доли секунды, алый росчерк молнии над дорогой. И пилот, который не успевал уйти с моего пути, оказался откинутым на траву. В ушах прозвучал выдох Лекси, но он никак не прокомментировал поступок Руби, спасший пилота буквально из-под моих колес. Не сейчас. Мы еще поговорим об этом, но потом. Режим два, предел. И вновь воздушная подушка и максимальная скорость отмахивающая с флажками последние метры до финиша, остановившись, уронила голову на скрещенные на руле руки. Сегодняшний заезд прошел без каких-либо потерь для здоровья и амуниции, что даже странно. Вероятно, ночные бдения сказались, и я даже не расстроилась из-за того, что так плохо проехала. Что уж теперь. И тем ошеломительнее были хлопок по плечу, и то, что меня кто-то стащил с мотолета и начал тискать. — Стриж, ай да стриж! — тряс меня Раульф, ведущий гонщик Колпиата. — Лекси! — нервно позвала я в микрофон, пока эльф бурно радовался, сверкая глазами, единственным, что было видно, сквозь поднятое забрала шлема. — Вы с ним пришли, что называется, нос в нос, — весело объяснил мой навигатор. — Поздравляю, стриж! похоже первое место ты разделишь с раульфом о, -о, о протянула я все еще не веря ведь так не бывает оказалось бывает на пьедестале почета мы стояли рядом произошла небольшая заминка так как организаторы заезда явно не предполагали что окажется два победителя занявших первое место и им потребовалось некоторое время чтобы достать еще один комплект наград медаль и кубок Потом мы смотрели в камеры отвечали на вопросы журналистов. А с огромного экрана толпе чуть растерянно улыбалась девушка с огромными зелеными глазами, в которых плескалось восторженное изумление. За плечи ее обнимал высокий красивый эльф и весело махал рукой. Еще два победителя заезда, тоже эльфы, стояли рядом и перекидывались шутками. «Гаргулий мне в печенку!» — весело ругнулся Асгарен. «Но это же надо так нас уделать. Поверить не могу». «Но мне-то повезло, меня она с места не согнала, только потеснила». «Но с такой красавицей рядом постоять одно удовольствие», — ответил ему Раульф и подмигнул мне. «А если бы я была уродиной?» — в тон ему ответила я. «Пришлось бы тебе стоять рядом с не слишком красивой победительницей». «Зато мою красоту никто не затмевал бы», — фыркнул гонщик. «Был бы я тут один, весь такой прекрасный. Все девушки млели бы, а парни-болельщики не отвлекались бы на твою внешность и аплодировали только мне. А ты, стриж, половину моих лавров похитила. И победу, и призы, и даже восторги публики». Он с хохотом увернулся от моего шутливого подзатыльника. Еще некоторое время у нас ушло на то, чтобы дать более детальное интервью, и только потом я увидела пробирающихся к нам сквозь толпу Грега, Яна и Армана. «Иржик!» — завопил Грегориан и распахнул объятия. «Ну ты звезда! Нет, ну это же с ума сойти!» «Спасибо!» — откликнулась я и повисла у него на шее, а братишка сгреб меня в охапку и закружил. «Слушай, это нечто!» «Как ты ехала? Как ты ехала? Нет! Как ты летела? С ума сойти, короче!» — выдохнул он. «Задушишь, гурзук пискнула я в его объятиях. Он рассмеялся, поставил меня на землю и экспрессивно продолжил. «А один раз я едва язык себе не откусил, когда там пилот чуть ли не у тебя под колесами оказался. Испугался жуть!» только не понял, как он умудрился прыгнуть так сильно, что аж на траву летел «Да!» — поддержал его сияющий Арман, которому было ужасно интересно все происходящее вокруг, и он явно наслаждался. Близняшки так визжали, мы чуть не оглохли. «А, кстати, где они?» — вклинилась я в речь эльфа. «Да там», — неопределенно махнул он рукой. «Там Андрея, Эрик и Таймир с ними». Не скучают. Чумовые девчонки, как ты и говорила. Я рассмеялась и не стала ничего отвечать. Иржина. Окликнул меня Себастьян, и я повернулась к нему. Ты невероятная молодец. Потрясающие гонки. Получил наслаждение от наблюдения за тобой и болел изо всех сил. Спасибо, Ян. Улыбнулась я ему. Самой до сих пор не верится. Я себя плоховато чувствовала с самого утра и ехала как в трансе. Не думала, что смогу победить. За моей спиной Грег и Арман обменивались рукопожатиями с Лекси и бурно обсуждали заезд, так что мы с некромантом оказались не у дел. «Того пилота его Руби вытащила?» Помявшись, спросил Ян и глянул на мою гончую, которая весело скалилась под пальцами Грегориана, почесывающего ее за ушком. «Да, только я не знаю, в каком режиме она была, видимым или невидимым. Для меня-то она всегда заметна». Я так и думал. Кивнул чему-то Ян и добавил. «Невидимым». Выглядело так, словно парень вдруг прыгнул на невероятное расстояние. Но мало ли что могло случиться с человеком в состоянии эффекта Он снова замолчал, и я начала уже поглядывать на Грега и парней, желая присоединиться к их разговору. Вдруг Себастьян сделал какой-то жест пальцами, и нас накрыло невидимым куполом, почти полностью отрезавшим звуки. Теперь гомон людей и вспышки фотокамер доносились словно сквозь толстый слой ваты, которым нас со всех сторон обложили. «Ир же, знаешь...» С паузами, с трудом выдавливая из себя слова, снова заговорил некромант, не обращая внимания на гудящую вокруг нас толпу из посетителей журналистов. «Я люблю тебя. Ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Молчи!» — сделал он повелительный жест, увидев мое вытянувшееся лицо. «Я все понимаю и осознаю». Знаю, что уже ничего не исправите, только я сам виноват в том, что произошло. Все так, но хочу, чтобы ты помнила. Я ничего не прошу и не жду, и больше не стану мучить тебя своими предложениями руки и сердца. Остановился уже, и не пытаюсь вернуть тебя, потому что осознал, что так делаю только хуже и тебе, и себе. Да и ему. Туманно добавил в конце. «Ян!» — попыталась я заговорить и кашлянула. «Просто пообещай мне, что ты будешь счастлива!» Шагнул вдруг ко мне некромант и крепко обнял. «Дай слово, что ты не разрушишь свою жизнь глупыми правилами, никому не нужным чувством долга или страхом. Я трижды тебя терял, когда сам оттолкнул, когда узнал, что ты стала женой Даркасары и когда умирала после. Поклянись, что ты будешь счастлива, и я смогу жить спокойно. Эм, оторопела, промычала я, слушая эту сбивчивую речь и не зная, как реагировать. А я буду рядом, пусть не мужем, не любимым, но другом. Продолжил говорить Ян, словно не услышал меня. Перестать тебя ревновать не смогу и не проси. И совсем уйти в сторону тоже не смогу. Но лучше уж добрая дружба с удивительной женщиной, чем брак стой которая вышла за меня замуж из жалости или от безысходности. Ведь так? Так, в ступоре подтвердила я, испытывая одновременно ужас от ситуации и невероятное облегчение от того, что мне больше не нужно опасаться и ждать от Яны какого-нибудь подвоха или очередного предложения выйти замуж. А со временем оно ведь все лечит время, и когда-нибудь добрый дядюшка Ян будет нянчить твоих и его детей», — словно и не мне, а самому себе добавил он. Я же хлопала ресницами и не могла придумать ни одной умной фразы, которую можно было бы сейчас произнести. «Ян!» — громко, судя по виду, окликнул родственника Грег. Правда, до нас донесся совсем тихий звук, будто звали издалека. Некроман дернулся, словно до того находился в трансе, посмотрел на Грегориана и перевел взгляд обратно на меня. Он ждал тебя, ждал любви. Столько лет ждал, что сейчас и сам не верит, что дождался. Не обижай его, а я ухожу с твоего пути и буду идти рядом. Жесткая ладонь нежно погладила меня по щеке, случайно задев пальцем шнурок гарнитуры. И не успела я переспросить, как Ян наклонился и горячо поцеловал меня, страстно, сминая мои губы, почти болезненно. И тут же напор сменился невероятной нежностью и горечью. Так целуют, прощаясь, не рассчитывая на взаимность, не ожидая ответа, лишь выплескивая из себя чувства. Так же внезапно он разжал объятия и отступил от меня в сторону, пока я глотала воздух совершенно оглушенное всем произошедшим, и поцелуем, и признанием, и речью, и намеком на императора. Наверняка ведь на него, больше не на кого. Купол тишины исчез, и снова в уши ворвался шквал звуков. Грегориан, Арман, как ни в чем не бывало, словно и не было минуту назад этого безумного признания и поцелуя, окликнул Себастьян парней. — Берите ржину и и уводите, нас уже заждались. Встречаемся, как договорились, через час в том ресторанчике. Некромант поклонился мне, чопорно поцеловал руку и исчез в портале. А я так и осталась стоять столбом и вздрогнула всем телом, услышав в наушнике тихий голос лексина. — Жалко мужика. Не знаю, что он напортачил. Вероятно, нечто поистине разрушающее для отношений. А жаль, он действительно тебя любит. Я посмотрела на него и возмущенно засопела, осознав, что мой навигатор слышал всю беседу. Но сказать ничего не успела, так как Ликси добавил. Не бойся, никто не узнает об этом разговоре. Я ведь случайно. И дай уже шанс тому загадочному ему. Хватит в девках куковать. Не ему ли, кстати? Друг кивнул куда-то в сторону. Я послушно повернула голову и увидела... Сердце оборвалось и покатилось куда-то в пыль, пока я смотрела на мощного широкоплечего брюнета с черными густыми длинными усами, переходящими в баки. Бандана с черепами, кожаные штаны и жилет, футболка, обтягивающая мускулистую грудь. Как же он называл себя в таком гриме? Гондор, а на руках у него блаженствовала рыська, которая совершенно не смущала огромное количество людей вокруг. Мы встретились взглядами. Я на одеревеневших вдруг ногах сделала шаг-другой. Меня кто-то оттолкнул, чтобы не мешалось на пути. карие глаза на смуглом до черноты лице смотрели на меня чуть печально. Еще шаг. Лорд Дагорн совсем нерадостно улыбнулся и... Исчез в портале, а я осталась стоять изваянием. «Иржик!» — ко мне подскочил грек и подхватил под локоток. «Поехали, тебе ведь нужно переодеться, и нас ждут в ресторане. Будем отмечать твою победу!» «Победу?» — заторможенно переспросила я. «Да, конечно. Я сейчас...» Мысли в голове метались испуганными зайчиками, я никак не могла сосредоточиться. Ведь нужно что-то сделать, как-то объяснить, сказать. А что сказать? Грэг, ты бери Лекси и вези его, а я скоро. Мне только нужно заехать кое-куда. Ненадолго. Медленно сказала я брату и отцепила от рукава его пальцы. Мне надо. Лексин покачал головой то ли неодобрительно, то ли, наоборот, поощрительно и покровительственно, обняв Грегория на заплечи, увел. Через некоторое время я решительно шагала по коридорам императорского дворца. Вид у меня был совершенно неподобающий. Мотолетный комбинезон, тяжелые пыльные ботинки, перчатки, шлем на сгибе локтя. Я бы не снимала его, так как не хотела показываться среди придворных без макияжа и с лохматой головой, но охрана не пропускала. Пришлось предъявить свою персону. Рядом бежала Руби, а я стремительно преодолевала расстояние до кабинета императора, не обращая внимания на снующий вокруг народ. «Аккуратнее!» — взвизгнул женский голос, выбивая меня из подобия транса. «Что вы несетесь, сломя голову? Совсем по сторонам не смотрите, едва не сшибли!» передо мной стояла и гневно смотрела на меня красивая блондинка как же ее она стара леди она старо мирк да точно день добрая леди она стара сухо поприветствовала я ее приветствую леди иржина скривилась она словно надкусила лимон вид у вас совершенно неподобающий неужели холодно улыбнулась ей «Разумеется!» — с превосходством фыркнула девица и потеребила длинную бриллиантовую сережку в ухе. «Между нами девочками вы позор императорской семьи! Как возможно, чтобы высокородная леди опустилась до такого, такого...» Она закатила глаза, словно не могла подобрать слов. «А поподробнее?» «Что именно вас смущает в моем образе жизни, леди Анастара?» Восприятие окружающей реальности у меня было странным. Наверное, именно вот в таком состоянии люди, не раздумывая, убивают. Безжалостно и однокровно А потом переступают через трупы и идут убивать дальше. «Ваше увлечение!» Блондинка брезгливо сморщила носик. «Все эти ужасные гонки! Неотесанные мужланы в грязных комбинезонах! А вы словно гордитесь этим!» «Как у вас явиться в императорский дворец в таком виде, это... это неприлично!» Нашла она, наконец, подходящее слово. «А ваша деятельность? Постоянно крутитесь среди мужчин, и при вас нет даже компаньонки. А еще говорят, что вы будете лицом рекламной кампании горнолыжного курорта. Неужели вы и правда собираетесь позволять использовать себя в хотя ваши фотографии в прессе так только ленивый не напечатала и не обсудил. Впрочем, чего ждать от выскочки, которая сначала грела постель лорду Дальтеха, красиво называясь личным ассистентом, а потом с помощью интриг подобралась поближе к его императорскому величеству? — Да? — нехорошо протянула я и прищурилась. — Вы так хорошо осведомлены! О подробностях моей личной жизни? — Все это знают, — небрежно отмахнулась она. — Ни для кого не секрет, что как только лорд Дальтехо наигрался, так сплавил вас, а его величество из жалости подобрал. Даже пристроил в семью своего кузена, чтобы соблюсти хотя бы видимость приличий. Ну и чтобы удобнее было. Тут ее щеки окрасил румянец, и она облизнула губы что бы удобнее было что подбодрила я ее ох да чтобы удобнее было выдергивать вас в свою постель как вам не стыдно заставлять меня произносить такие вещи вслух все ведь видят как его величество смотрит на вас и какие знаки внимания оказывает такие подарки ее палец ткнулся мне в расстегнутый ворот комбинезона где посверкиваю изумруд кулона просто так не дарят какие такие улыбаясь, спросила я. Только вот улыбка, кажется, примерзла к моим губам. «Фамильные драгоценности императорского рода», скривилась она. «Говорят, на вас даже личное кольцо императора видели». Взгляд блондинки метнулся к моим рукам, но, увы, надетые на них перчатки не позволяли ей узреть, есть ли у меня на пальце то кольцо, о котором она говорила. «Хотя чего еще ждать от перестарка?» В вашем возрасте и не замужем. Понятно, что пытаетесь найти себе покровителя. Вздернула она подбородок, явно намекая, что уж она-то ни в чем подобном не нуждается. Боковым зрением я видела, что вокруг нас уже собралась толпа придворных, которые шушукались и жадно прислушивались к беседе. А вы, значит, у нас из правдолюбов? И решили донести до меня всю эту информацию. Я холодно оглядела девушку. Та чопорно поджала губы и снова покачала серьгу в ухе. «Красивые. И стоит целое состояние», — отметила я машинально. «Ну что ж, леди, она стара. Благодарю вас за порцию сплетен. У вас хорошо получается собирать всю грязь и доносить ее до адресата. Сразу видно большой опыт. Впрочем, чего еще взять с куколки, которая годна только на то, чтобы бегать за мужчинами, и вешаться на них, причем безрезультатно. Я прекрасно помню, как вы навязывали свое общество моему брату, лорду Грегориену Теллерису Денагилару, и при этом забрасывали нас вопросами. А когда же вернется лорд Дальтех? — Что? — побагровела она старая, и ее взгляд заметался, а сбоку послышались смешки. — Вас маменька не ругает за столь безнравственное поведение? — Нет. — Странно. И, кстати, мой вам совет. Я чуть наклонилась к ней и громким шепотом произнесла. «Сходите в клинику. У вас закончился срок действия противозачаточной инъекции. Как бы вы не осчастливили родителей внебрачным ребеночком? Или уже?» «Почему я это ляпнула, сама не знала. Словно за язык меня кто-то дернул». Но она старо побелела, как мел, и схватилась рукой за внутреннюю часть руки в том месте, куда и мне когда-то делали инъекцию, которая пока так и не пригодилась. А потом блондинка закатила глаза и осела в обмороке. Помогите, леди. В ее положении вредно лежать на холодном. Не глядя, бросила я придворным, не сомневаюсь что сейчас кто-нибудь подбежит и поднимет эту гадюку с пола а сама отошла к окну и прислонилась лбом к холодному стеклу. Великая Матерь, как же все это... мерзко. Все эти сплетни, вся эта грязь. Хотя на что я рассчитывала? Я что, не знала, что при дворе всегда про всех сплетничают? Знала. Надеялась, что мое новое имя и номинальная принадлежность к императорской семье оградят меня. Какая наивность. Наоборот, это только масло в огонь подлило. «Леди!» — тихо позвал меня за спиной Гастен. «Леди Иржина!» — добавился голос Леандра, секретаря его величества. И, судя по интонациям, звал он меня уже не в первый раз. «Да!» — повернулась к ним. «Леди Иржина, мне передать его императорскому величеству, что вы желаете его видеть?» Он, правда, сейчас на совещании, но если у вас что-то срочное...» Сочувствием в голосе спросил мужчина и отвел взгляд в сторону. Стало понятно, что он видел эту безобразную сцену и слышал наш разговор с Анастарой. «Нет», — с заминкой ответила я. «Нет, у меня возникли срочные дела, так что я поеду. Благодарю вас, господин Леандр». Я сделала шаг от окна. «Леди, вы нездоровы? У вас такой бледный вид!» — встревоженно уточнил секретарь лорда Дагорна, вглядываясь в мое лицо. «Все хорошо, Леандр. Можно сказать, замечательно, и я в порядке!» — кивнула своим мыслям и медленно пошла в сторону выхода. «Мне что-нибудь передать его величеству?» — окликнул он меня в спину. «Нет, ничего передавать не нужно, спасибо!» Не оглядываясь, ответила ему и ускорила шаг. Уже дома привела себя в порядок, переоделась, собрала сумку и поехала в ресторан, где меня ждали друзья. Натужно улыбалась, слушая поздравления, поднимала бокал с соком, отвечая на тосты. А внутри словно замерзла ледяная глыба с острыми ранящими краями, которая не позволяла нормально дышать. Примерно через час, когда компания уже веселилась вовсю и без моего участия, я отозвала в сторону Себастьяна, наблюдавшего за мной с отрешенным видом. «Ян, будь добр, открой мне, пожалуйста, портал в Закатную бухту. Мне нужно какое-то время побыть одной». «В Закатную бухту?» — удивился некромант. «Вы же с грегом совсем недавно оттуда вернулись». «Я ненадолго». На эти два выходных дня завтра к вечеру вернусь в Колпиад. — А Грег? Он бросил быстрый взгляд на моего названного брата, который смеялся какой-то шутке Лексина. — Нет, я одна. И если можно, то не на виллу, а в город. Я сначала погуляю по солине или посижу где-нибудь в кафе. — Ну, как знаешь. Неодобрительно поджал губы я, но открыл портал в мы с Руби и Гастеном шагнули.